Бояриня рассердилась на Нелидову и сослала ее в ряскую вотчину, приказав утопить в реке. жонка Фиона, взятая в Преображенское, объявила, что лечит разные болезни разными зельями, но лечит простотою своей, без наговоров. Бывало и у княгини Авдотьи Засекиной, лечила ее от лихорадки, а от равного зелья для нее никакого не составляла. «Я человек добрый», — говорила фиона — «за худым делом не хожу. А Дунька Нелидова, ведомая воровка, испортила клекотную болезнью двух женок да двух девок из дворни княгини Засекиной, да ученицу свою, которая выучилась шить лучше ее, хотела и бояриню свою испортить, в чем и винилась, и сослана в дальнюю вотчину Нелидова говорила прежние речи, прибавила, что люди Засекиной, которым верено было посадить ее в воду, пожалели и присоветовали бежать. Она бежала, была поймана и отдана к розыску в порч. Все оговоренные Нелидовую показали, что она их поклепала. Авдотья Волынская объявила только, что Жукова езжала к ней часто, потому что она ей своя. Но Нелидова и на пытке говорила прежняя речь и прибавила, что Фиона сделала еще состав для Головленкова, чтоб ему любиться с царевную Марфою Алексеевную. Фиона с пытки не признавалась. Наконец Нелидова со второго подъема объявила, что всех поклепала. Не обошлось в описываемое время и без самозванства, В псковских местах ездил человек, который называл себя Преображенского полка капитаном Петром Алексеевым и обирал легковерных. Там же номер 530.